На Бетти Хигден наступало новое забытье. Провисший канат баржи снова натянулся и поднялся над водой, роняя бриллиантовые капли. И Бетти показалось, будто он разделился на два параллельных каната и, гудя, как натянутая струна, ударил по ней, хотя он был далеко. Когда она снова открыла глаза, не было ни баржи, ни реки, ни дневного света, И человек, которого она никогда раньше не видела, наклонился над ней, держа в руках свечу над самым ее лицом. Ну, хозяюшка, откуда вы и куда идете? О, простите, где я нахожусь? Ха, я шлюзовой. Шлюзовой? Ну, сторож при шлюзе, а это шлюз. «Сторож или помощник сторожа — это все одно. Пока тот, другой лежит в больнице, мне, человеку, добывающему кусок хлеба в поте лица, это все равно. Вы э, из какого прихода?» «Приход?» Старушка вскочила с койки, глядя на него со страхом и шаря руками свою корзинку. «Вас об этом спросят в городе». Там вы попадете разве только в разряд временных. Они вас скорехонько отправят на место жительства. В таком состоянии в чужой приход вас не примут. Разве только временно. Опять у меня был обморок. Был обморок. Сомневаться не приходится. По-моему, тут мало сказать обморок, как было сказано мне, когда вас принесли. А друзья у вас имеются, бабушка? Самый хороший хозяин. Так я бы советовал вам разыскать их, если вы думаете, что они могут вам помочь. А, деньги у вас есть? Совсем немножко, сэр. Хотите, чтобы они при вас остались? Конечно, хочу. Ну, Но... знаете ли, приходское начальство в городе Отнимет их у вас, если вы пойдете туда Можете хоть присягу дать Так я туда не пойду Они заставят вас все отдать Сколько у вас есть за то, что окажут временную помощь И за то, что отправят в ваш приход Спасибо вам, хозяин, за предостережение Спасибо за то, что, что приутили Всего вам хорошего